Глава первая. Довериться бесу. Стоило снова опустившийся вниз стене поползти на меня. Как идея, проходить испытание самому сразу же показалась мне глупой. Бесы прыгать умеют не хуже меня, и уж точно задачи на счет ему не доставят хлопот. Что-то я плохо соображаю сегодня. И Патару поверил, балбеса кусок, и решил, что лох хочет меня обмануть с подсказкой на предыдущей загадке. Если бы бес желал моей смерти на кольях внизу, он бы просто сиганул со столба, когда я его призывал для ответа. Я бы его остановить не успел. Оно ведь раз и все. Но нет, я ему и в бездне потребен живым. Похоже, не брешет, что ему нужно на землю и дальше. Это правильное решение, китар. У меня большой опыт в решении подобных задач. Что бы ты ни переживал, буду тебе по пути объяснять, что к чему. Голос беса настолько уверенный и довольный, что я сразу же и сам успокаиваюсь. Лоу себя дома. Он знает, что делать. Квадрат, квадрат, круг 13. Принялся озвучивать свои скачки со столба на столб бес Квадрат, круг, круг 11. Получается, что квадрат больше круга на 2, квадрат 5, круг 3. Смотри, впереди опять умножение. Круг плюс квадрат умножить на треугольник, получается 13. Пока слишком просто. Треугольник 2. Ответ в конце уже вижу. Перемножение всех неизвестных даст 30. Без, за чьей мыслью я пока успевал, остановился на предпоследней кочке. Дальше прыжок на столб с тридцаткой, и стена впереди начнет подниматься. Задачка действительно простенькая, и я ее тоже решил так же быстро. Могли не меняться местами. Хотя. Это я сейчас сижу зрителем, не волнуюсь почти. А сам прыгал бы по столбам и на стенку, оглядывался бы, еще неизвестно, как башка обварила. «Согласен с твоим ответом». Изгнав на миг беса, дал я ему добро на последний прыжок. «Хорошо. Идем дальше». Ло прыгает на колонну с тридцаткой, и стена перед нами начинает движение вверх, а та, что за нами ползла, замирает. «Здравствуй, следующий зал». «Ого!» Тут дорожка из каменных кочек длиннее. Теперь не шестнадцать прыжков предстоит сделать сло, а все двадцать. И вон вижу рисунок из новых. Какое-то солнышко появилось. А еще есть столбы, не квадратные, не круглые, а какие-то... Не могу отсюда понять. Надо ближе подобраться. В общем, сложность растет. «Новую фигуру назовем звездой», — предлагает бес. А трехгранный столб, я подозреваю, обозначает вычитание. Сейчас разберемся. Стена-перегородка, разделявшая зал, закончила подъем, и та ее сестра-близняшка, что нас подгоняла, в тот же миг ожила. Никто не собирается нам давать тут стоять и обдумывать следующую задачу. Ло прыгает дальше. Круг плюс звезда умножаем на круг, получаем 55. Квадрат плюс круг плюс треугольник, получаем 12. Бес на миг оглянулся. Мне показалось, или опустившаяся позади нас стена теперь ползет вперед чуть быстрее. Треугольник плюс звезда минус квадрат получаем 9. Продолжает озвучивать свои прыжки Бес. Я был прав с вычитанием. Звезда 10, круг 5. Треугольник и квадрат это 3 и 4. Но это уже доказывает следующее равенство. Ненадолго остановившись, чтобы дать мне разъяснение, Бес вновь продолжил прыжки. Звезда минус треугольник плюс квадрат, получаем 11. 10 минус 3 плюс 4, все сходится. Проверяем ответ. Лод двинулся дальше. Последние три столба прямо и столько же в конце, торцом к ним, на которых ответы. Треугольник плюс квадрат умножаем на звезду. 3 плюс 4 умноженное на 10, ответ 43. Ты согласен? Согласен? Мгновенно откликнулся я. Вот эту задачку не разжевывай мне лод все по ходу. Я едва ли бы смог сам так быстро решить. Не обманывай себя, Китя. Твоя проверка беса только отнимает время и силы. Знаешь, Ло, — снова изгнал я беса, когда очередная стена-перегородка начала подниматься. — Можешь не объяснять так подробно. Дыхание еще собьешь на прыжках. Ответ только спроси у меня, если время будет. А если не будет, так и не спрашивай. Вижу, что не хуже меня умеешь считать. — Принято. Кивнул беса, уже молча прыгнул в следующий зал на столб с нарисованным сверху квадратом. Не хуже меня. Представляю, как у себя в мыслях поржал надо мной сейчас Ло. Кружки, солнышки, треугольники и квадратики, перемешанные с числами, стремительно проносятся под моими ногами. Бес мчится вперед без остановок и передышек. Задержался только в самом конце. Правильный ответ — 74. Пока стена догоняет, немного передохну. Мой ответ совпадает с твоим? Совпадает? Да я уже давно запутался и бросил даже пытаться считать. Думаю, пришла пора полностью положиться на беса. Впрочем, я это уже и так сделал. Очевидно, что сам бы я сейчас уже гадал, на какой из трех столбов прыгать. Вот вроде бы и простые задачки, а спешка и страх так путают мысли, что сразу понятно, от чего черный цвет у норы. Сильно сомневаюсь, что Потар смог добраться до этого зала. Если только удача позволила. «Совпадает», — подтвердил я. «Дальше можешь не спрашивать. Тут ты явно сильнее меня». «А чего мне стыдиться? Он сильнее во всем, на то он и бес. Не единожды меня Ло уже выручал, но только сегодня впервые пришла мысль, что не так уж и плохо быть одержимым. Не будь со мной бес, лежал бы внизу, продырявленный насквозь шипами». «Опасные мысли, крамольные. Надо гнать их, но это получается плохо. Слишком сильно хочется жить» и сестру найти хочется. И о малых свеи, кто как не я, позаботится. Давай уж, бес, добывай мне дар. Спасай своего напарника». «Хорошо», — кивнул Ло, перепрыгнув на каменный островок с ответом. «Я не подведу, не волнуйся». Всего четыре столба в ряд и три с ответами в конце. Где же тут сложнее?» Слова Ло разогнали мои последние страхи, и я с возродившимся интересом принялся запоминать пролетающие под ногами числа. Может какую загадку и сам угадаю? А вдруг? 18, 10, 6, 4. Ответ 3. А почему 3? Нахлынувший азарт заставил напрячь мозги. Не тупиться же я должен понять. Пока стенка поднимается, думаю. И пока Ло скачет через следующий зал, тоже думаю все над той же задачкой. На те числа, что здесь, не смотрю. То есть смотрю, бес ведь смотрит, но даже не пытаюсь запомнить. Вот оно что. Прибавляем два и делим на два. Ха, как все просто. Что получилось? Опять к тому двойку и опять пополам. И так снова и снова. О, Китя, не такая уж ты и тупица. Ну-ка, что там дальше? Эту загадку Ло уже разгадал. Стена поднимается. Ого, тут уже совсем сложно. Слишком числа большие. Даже пробовать ломать мозг не хочу. 972, 875, 788, 710. Почему правильный ответ здесь 639 одному бесу известно? Следующая задача снова мне показалась слишком сложной, и я отвлекся на воспоминания, прокручивая в голове брехню Патара, которую я почему-то принял за правду. «Как я мог так купиться?» Не во всем виноват страх. Стоит меня припугнуть грозящей семье опасностью, как я тут же становлюсь сам не свой. Вейка и малышня моя слабость, а еще мое бремя. Не виси на мне детвора, все было бы проще и легче. Но не брошу же я свою неродную родню. Они мне хоть и в тягость, но в радость. Их боль мое горе, их счастье и мое счастье тоже. И тут ничего не поделаешь». В новом зале задачка попроще на вид. Попробуй разгадать. 77, 49, 36, 18. Ответ 8. Почему? Думай, Китя. Ага. Не успела очередная перегородка подняться, как я уже понял, в чем фокус. Тут просто нужно перемножать цифры в числах. 7 на 7, 49, 4 на 9, 36 и так далее. Но как быстро же теперь ползет стена-подгонялка? Мчится просто. Опять я переживать начинаю. Вся охота запоминать их и тем более пытаться загадки разгадывать напрочь пропала. Сколько тут уже скачем? В этот раз баба с собой нет, силы восстановить не получится. Ой, как подведут беса мои уставшие ноги. Как ложь, кто тут успевает считать. Тут и просто пропрыгать по каменным кочкам, убегая от разогнавшейся стенки сама по себе, задача нелегкая. Как длинный Какой длинный зал. «Бес не скачет уже, а бегом бежит по столбам. Неужели не вытянет?» Фу! успел на ответный островок заскочить. Поползла вверх очередная стена. Передышка. «Не может быть. Все? Это все?» «В новом зале уже нет столбов. Ровный каменный пол с возвышением в центре и с черной воронкой за ним. Мы смогли!» «То есть больше, конечно, бес мог, но плевать, получилось. У нас получилось!» «Это что?» Все, бабы! Да тут сотни, не меньше. Вся поверхность торчащего в центре комнаты камня буквально усыпана ими. И семена целых три. Вот дары так дары. Поздравляю, китар. Мы прошли испытание. Улыбается моими губами бес. Только что-то он не торопится прыгать с последней каменной кочки вперед. Только не торопись меня сменять. «С испытанием мы разобрались, но проблемы, оставшиеся по ту сторону Нары, никуда не делись. Прежде чем вернуться обратно, нам нужно обсудить наши дальнейшие действия. Здесь время стоит, торопиться нам некуда». Перепрыгнув последний участок провала, бес подошел к каменному возвышению и, отодвинув рукой, часть бобов сел на него. «Все зависит сейчас от двух факторов», — задумчиво проговорил Ло. «От чего?» Пришлось мне его изгнать, чтобы тут же вернуть, задав свой вопрос. «От двух важных моментов», — объяснил он другими словами. «От того, насколько далеко от места входа нас выбросит, и от того, как поведет себя Яков. Я тут вижу несколько вариантов. Зимородов определенно сейчас испугается, и испугается сильно. Какой бы дар нам сейчас не достался, он наверняка будет ценным. Испытание действительно сложное». «Если Яшка успеет куда-нибудь деть кольцо с ядом, мне никто не поверит». «Нет, нет, нет, китар», — замотал головой вновь вернувшийся бес. «О произошедшем нельзя никому рассказывать. Пройденное испытание в черной норе, которое погубило стольких опытных воинов, поверит только если продемонстрируешь дар, в смысле покажешь. Но это мгновенная слава на весь остров и прибое указание Брону на цель его поисков». Даже если нам повезет сейчас с даром, я не уверен, что смогу с ним справиться. Нападать нужно первыми. И это еще не все. Зимородовы. Я уже не задумываясь, изгонял беса, когда что-то собирался сказать, и потом призывал обратно. Неужели Ло думает, что Яшка все рассказал своим сородичам? А ведь да. Где бы он сумел сам достать такую хитрую и наверняка очень ценную штуку, как это кольцо? Не иначе папа не подкинул. «Верно», — подтвердил бес. «Я почти уверен, что Яков получил разрешение тебя убить, как и инструмент, позволяющий грамотно это сделать от кого-то из своих старших родственников. В рамках закона защититься от столь сильного купеческого клана у нас шансов нет. Как нет смысла и убивать сейчас Якова. Его смерть обернется для нас проблемами еще более высокого уровня. Как ни заметай, следы Зимородовы поймут, кто прикончил мальчишку, и расплата мгновенно настигнет тебя. Причем первой целью их вместе станешь не сам ты. В школе тебя достать не так просто. Начнут они с матери Айка и сирот. Едва ли убьют, скорее возьмут в заложники, чтобы заставить тебя самому к ним прийти. По крайней мере, я бы на их месте поступил именно так. Если нора меня выбросит где-то за стенами храма, я успею их увести. Нахлынувшее было после прохождения испытания бездна радость сменилось отчаянием. Да, я выжил но я в еще большей ловушке, чем был. Йоков Яшка. И что мне теперь со всем этим делать? Увести куда? Паром еще не начал ходить, а на острове, и тем более в городе, спрятать такую толпу детей будет сложно. К тому же не уверен, что Лина согласится бежать раньше, чем Майка выпустит из тюрьмы. Да и Вея тоже. Но что тогда делать? Не выдержал я. Может, на Большую Землю, по льду, пока еще он в проливе стоит? Айку передам весточку через Хобу и Браво. Он потом нас найдет. А баб я уговорю. Тут серьезно же все. Нет, риск слишком велик. Есть другой вариант. Бес встал на ноги, повернулся к камню, нагнулся над ним и принялся разделять на кучки по цвету бобы. По тридцать штук каждой ветви. Подвел он итог подсчетов. Это все, как и семена, нужно съесть. После исчезновения Нары и Патара обыск всего и вся весьма вероятен. Подставляться, храня такие улики, нельзя. Теперь к варианту. Не дожидаясь моего согласия, бес принялся сразу по несколько штук запихивать в рот бобы и глотать их. Бобы, ладно, но семена. Это же куча денег, которые нам точно не будут лишними. Переезд — это дорого. — Ну хоть семена давай спрячем, — взмолился я. Если мы очутимся за стенами школы, что нам обыски? Так и так придется ховаться. Не пойду же я обратно. Здрасте, я тут удрал втихаря, а теперь вот обратно хочу. Все же сразу всем станет понятно. И как он их так быстро глотает? На все горло же ком. Пусть сам с ним теперь мучается. Если нас выбросят за пределами школы... Сунул в рот очередную порцию бобов, возвращенной мной Ло. Мы тут же незаметно проберемся обратно. С этим я справлюсь. Не забывай, Китар, куда мы собрались. Эти семена — первый наш шаг на пути к земле. Вернее, сразу три шага. Денег у тебя и так больше, чем нужно. Вырвемся с Муна, будут тебе и деньги, и семена, и все будет. Сейчас главное не дать Якову с перепугу удрать. Он не настолько умен, чтобы мгновенно понять, что его бегство из школы наведет на него подозрение. Впрочем, я верю в лечебную силу Мороза, который должен быстро остудить его голову. Да завтра он точно останется в храме, а дальше? Да срочно покинуть школу, особенно когда там начали пропадать ученики, имеет право каждый. Боюсь, он этим правом воспользуется. О чем он вообще? Настолько запутал меня, что и сказать в ответ нечего. Пусть уже договаривает, явно же к чему-то ведет. Мы доучимся в школе до срока, китар. И Яков доучится тоже. После очередной жменьки проглоченных бобов выдал Ло. Убивать его нельзя, отпускать нельзя тоже. Этот напыщенный болван пугал тебя несколько месяцев, нам же надо продержать его в страхе всего несколько дней. Пришла очередь Зимородова бояться за любимого человека. За любимого человека? Не смог смолчать я. Да этот урод любит только себя, ему же на всех наплевать. Последняя горстка бобов отправилась ко мне в рот. Все правильно. Любимый человек якывает он сам. Как ты думаешь, он захочет подвергать себя риску? Уверен, что нет.